Глава пятнадцатая. Прием у семейства Джек. И вот начали съезжаться гости. Привычную тишину поминутно разрывала пронзительная трель электрического звонка у двери. Люди все пребывали и входили в комнаты привычно, непринужденно, сразу видно — старые друзья. В прихожей и в парадных комнатах нарастал слитный многоголосый говор — Переливчатый смех и торопливые возбужденные возгласы женщин смешивались с более глубокими и звучными мужскими голосами. Все это растекалось плавно, как масло, равномерно, неумолчно. С каждым резким звонком, с каждым хлопанием входной двери в общий хор вливались новые голоса и смех, новые веселые возгласы, полные привета и радушия. Теперь уже все жилище джеков, от парадных комнат до самых дальних, распахнулось для гостей. Людской поток переливался взад и вперед, кружил по прихожей и спальням, по большой гостиной и по столовой, образуя неожиданные красочные узоры. Женщины подходили к хозяйке и целовали ее с нежностью давних любящих подруг. Мужчины, то увлеченные серьезным разговором, то, перебрасываясь шуточками, входили в кабинет хозяина и вновь выходили. Эстер Джек, сияя глазами, сновала повсюду, приветливо встречала всех и каждого, с каждым успевала поговорить. Во всей ее повадке сквозило восторженное изумление, словно она верила, что чудесам не будет конца. Она сама пригласила всех, кто здесь был, и однако с каждым говорила так, что казалось... Она даже растерялась от радости при такой нежданной счастливой встрече со старым другом после долгой разлуки. Голос ее от волнения звучал громче обычного, а минутами даже чуточку пронзительно. Лицо разгорелось, она так и сияла, и гости улыбались ей, как улыбаются взрослые счастливому ликующему ребенку. Многие расхаживали теперь с бокалами и рюмками в руках, иные беседовали, прислонясь к стене. Какие-то почтенного вида люди, облокотясь на каминную полку, увлеклись нечаянно вспыхнувшим спором. Сквозь толпу, мягко, словно на бархатных лапках, проходили красавицы с шелковистыми обнаженными спинами. Молодежь собиралась отдельными тесными кружками, этих влекло друг другу колдовство молодости. Всюду смеялись, болтали, наклонялись, чтобы наполнить бокалы замороженными напитками, бродили вдоль нагруженного всяческими соблазнами обеденного стола и огромного буфета с видом тревожным и неуверенным, как бывает, когда теряешься перед выбором. Сразу ясно, человек рад бы всего отведать, все перепробовать, но понимает, что ему это не под силу. А проворные улыбающиеся девушки были тут как тут, подавали все, что не спросят, и уговаривали взять еще хоть немножко. Короче говоря, тут было на что полюбоваться — и белое, и черное, и золото, и власть, и богатство, и очарование, и снеть, и питье. Эстер Джек весело оглядывала полной народу комнаты. Она знала — Тут поистине собралось изысканнейшее общество, все лучшее, чем мог похвастать город, самый цвет по уму, положению и красоте. И их все прибавлялось. Вот в эту самую минуту явилась мисс Лили Мэндул, высокая огненная красавица, и порывисто прошла по коридору сбросить манто. А следом вошел Лоуренс Хирш, банкир. Он небрежно отдал пальто и шляпу горничной, и, раскланиваясь направо и налево, пробирается сквозь толпу к хозяйке. Его костюмы манеры безупречны, в каждом движении привычная властность. Пожал ей руку, легонько поцеловал в щеку и говорит холодновато, насмешливо. Это сейчас модно в Нью-Йорке. «Вы очаровательно выглядите, дорогая». Я не видел вас такой с тех самых времен, как мы с вами отплясывали кан, кан помните? И пошел дальше, лощеный, невозмутимый, весьма примечательная фигура. Густые волосы его прежде времени побелели, и, странное дело, от этого чисто выбритое лицо с правильными чертами кажется очень моложавым, почти юным. Немного утомленное, но самоуверенное, лицо это выражает бессознательное высокомерие, таков отпечаток огромной власти, которую дает богатство. Он прошел через толпу, усталый, деятельный сын человеческий, и занял свое место, принял на себя, сам того не замечая, всю полноту власти. Меж тем Лили Мэндул, Вернулась в большую гостиную и неторопливо направилась к миссис Джек. Эта наследница медасовых богатств была высокая, смуглая, с буйной гривой черных кудрей, глаза под тяжелыми веками, в сонном и, однако, выразительном лице неуемная гордость. Изумительная женщина. Все в ней поражало взгляд. Великолепное платье, скроенное из ткани цвета тусклого золота, облегало ее, как перчатка, обрисовывало всю ее высокую, соблазнительно пышную фигуру. В этом одеянии Лили Мэндл была точно прекрасная статуя, и пока она, медленно, томно покачиваясь, шла по комнате, все мужчины неотрывно следили за ней глазами. Она склонилась к маленькой хозяйке дома, поцеловала ее и глубоким звучным голосом с неподдельной нежностью спросила, — Как живешь, дорогая? Теперь Герберт, лифтер, без передышки поднимал гостей наверх. Не успевала одна партия прибывших поздороваться, как дверь отворялась, впуская новую партию. Явился родрик Хейл, известный адвокат. Затем мисс Роберта Хайлприн в сопровождении Сэмюэла Фетцера. Этих двоих связывала с Эстерджек старая дружба по театру, и она встретила их не то чтобы сердечнее, приветливее, чем других гостей, но чуточку беспечней и непринужденней. Словно сбросила одну из масок непритворства но приличий и обычаев, какие навязывает жизнь многим и многим человеческим отношениям. Она сказала просто «А, привет, Берти! Привет, Сэм!» И в неуловимом тонком оттенке сказалось главное «Они все трое из театра, у них общая работа». Тут было еще немало людей, связанных со сценой. Два молодых актера любительского театра сопровождали директоров этого театра, двух сидеющих старых дев Бесси Лейн и Хэтти Уоррен. А кроме видных и одаренных личностей была тут и кое-какая мелкая сошка, молодая девушка, дублерша-танцовщица в одном из репертуарных театров и костюмерша из того же театра, и еще женщина, которая когда-то была помощницей миссис Джек. Ибо когда к эстер Джек пришли успех и слава, она не забыла старых друзей. Вот почему, сделавшись знаменитостью, она избежала пошлой скуки и однообразия, которые стали уделом столь многих знаменитостей — Она слишком любила жизнь, чтобы отгородиться от обыкновенных, простых и добрых людей. В юности ей были хорошо знакомы печаль, неуверенность, невзгоды, горе и разочарование, и она этого не забывала. Не забывала она и тех, с кем когда-либо свела ее жизнь. Она обладала редким даром крепкой и верной дружбы — и почти со всеми нынешними гостями, даже самыми знаменитыми, дружила многие годы. А были среди них и друзья ее детства. В числе новых гостей появилась тихая женщина с печальным лицом по имени Маргарет Эттингер. Она привела с собою мужа известного распутника, а муж ее, Джон Эттингер, Прихватил с собой цветущую молодую женщину, свою очередную любовницу, и это пристранное трио резало глаз, неприятно выделяясь в столь достойном и изысканном обществе. Гости еще пребывали, со всей быстротой, с какой успевал их поднимать лифт. Пришел Стивен Хук со своей сестрой Мэри и здорово протянул хозяйке слабую вялую руку. При этом он наполовину отвернулся с преувеличенно скучающим, устало равнодушным видом, чуть ли не с презрением. «Ну, здравствуйте, Эстер!» — пробормотал он. Потом слегка повернул к ней голову и прибавил, словно только сейчас вспомнив. «Послушайте, я вам кое-что принес». Подал книгу... И опять отвернулся. «Это, пожалуй, не безинтересно», — скушливо пояснил он. «Может быть, захотите поглядеть?» А принес он великолепный альбом рисунков Питера Брейгеля. Эстер Джек прекрасно знала этот альбом. Цена ему была такова, что даже ее приводила в ужас. Она быстро глянула на титульный лист. Тонким почерком там выведена была чопорная надпись «Эстер от Стивена Хука». И вдруг она вспомнила, как однажды, недели две назад, в разговоре с ним мельком упомянула, что ее интересует альбом брейгеля Так вот, что значит этот подарок. Стивен, по своему обыкновению, старательно прикрывается маской деланного равнодушия, а поступок его... Словно быстрый яркий луч высветил глубинную сущность его прекрасной и щедрой души. Эстер залилась ярким румянцем, что-то перехватило ей горло, на глаза навернулись слезы. — Ох, Стив! — выдохнула она. — Вы самый добрый, самый... удивительный! Он буквально шарахнулся от нее, — На бледном, вялом лице появилось выражение презрительной скуки, наигранное, нарочитое, до того, что это показалось бы смешным, если бы карие глаза не смотрели с такой мольбой. Это был взгляд человека благородной гордой души, странной, больной и страдающей. Взгляд испуганного ребенка. Так смотрит тот, кто, даже отпрянув, от людской близости и защиты, в которых он так нуждается и которых так жаждет, в то же время немо жалобно умоляет ради всего святого. «Если можешь, помоги, мне страшно». Эстер прочла все это в глазах Стивена в тот миг, когда он надменно от нее отвернулся, и этот взгляд пронзил ее, как ножом. В озарении жгучей жалости она ощутила, как странен и удивителен человек. Какое это непостижимое чудо! «Ах ты, бедняга!» — думалась ей. «Что же это с тобой? Чего ты боишься? Что тебя терзает, скажи на милость?» «Странное существо!» — думала она уже спокойнее. «А ведь он такой тонкий!» хороший и чистый и тут словно прочитав ее мысли на помощь пришла ее дочь элма хладнокровная невозмутимая очаровательная она прошла через всю гостиную к хуку сказала небрежно а стив добрый вечер хотите чего нибудь выпить спасительный вопрос стивен хук Очень любил эту девушку. Ему нравилось, что она так безукоризненно держится и с таким вкусом одевается, такая приветливая и в то же время неприступно замкнутая. С ней он чувствовал себя словно бы защищенным, в ней находил покровительство, которого ему так не хватало. И он тотчас откликнулся. «То, что вы изволили предложить, для меня весьма соблазнительно», — промямлил он, отошел к камину и прислонился к нему, точно скучающий зритель. Повернулся чуть ли не спиной к присутствующим, словно вид всех этих угнетающе нудных и тусклых личностей был ему несносен Этот изощренно уклончивый, вычурный ответ был очень характерен для Стивена Хука и давал своеобразный ключ к его литературному стилю. Автор множества рассказов, которые он печатал в журналах, чтобы прожить вдвоем с матерью, он написал также несколько превосходных книг. Они принесли ему заслуженную известность, но не имели спроса. Он и сам иронически заметил однажды, что, как видно, чуть ли не все прочли его книги, но никто ни одной не купил. В книгах этих, как и среди людей, он пытался напускной презрительной скукой, сложными стилистическими изысками и многословными хитроумными иносказаниями прикрыть робость и застенчивость. Миссис Джек не без растерянности посмотрела вслед Хуку, потом повернулась к его сестре. Эта жизнерадостная старая дева, с блестящими глазами и заразительным смехом, обладала тем же обаянием, что и брат, но отнюдь не терзалась, как он, душевными муками и сомнениями, и шепнула, что это сегодня со Стивом, у него такое лицо, словно ему являлись привидения. «Нет, его только напугало очередное чудище», — возразила Мэри Хук и засмеялась. «На прошлой неделе у него на носу вскочил прыщик, и он все разглядывал его в зеркале, покуда не уверил себя, что это рак». Мама чуть с ума не сошла. Он заперся у себя в комнате, не выходил оттуда и несколько дней ни с кем не разговаривал. Четыре дня назад послал ей записку с подробными наставлениями насчет своих похорон. Он ни за что не хочет, чтобы его сожгли. А третьего дня вышел в пижаме и со всеми нами простился. Заявил, что больше ему не жить, все кончено. Ну, а сегодня... Он передумал и решил одеться и пойти к вам на прием. Мэри Хук опять добродушно рассмеялась, комически пожала плечами, покачала головой и смешалась с толпою гостей. А миссис Джек, все еще с несколько озабоченным лицом, обернулась к Джейку Абрамсону, который подошел к ней в конце этого странного разговора и уже минуту-другую ласково поглаживал ее руку. Невоздержанность наложила на Джейка Абрамсона неизгладимую печать. Это был изнеженный, сластолюбивый, изрядно потрепанный жизнью старик с лицом хищной птицы. Но, как ни странно, лицо это не лишено было своеобразной притягательной силы. Оно дышало и бесконечным терпением, и какой-то цинической умудренностью и усталым юмором. Казалось, этот человек умеет по-отечески все на свете понять. Словно он безмерно старый и усталый посланник жизни и жил так долго, повидал так много, изъездил столько разных стран, что даже носить фрак, ему так же привычно, как дышать, он держится с такой усталой небрежной грацией, словно во фраке родился. Несколько минут назад, отдав горничное пальто и шелковый цилиндр, он, утомленной походкой, вошел в гостиную и направился к хозяйке. Сразу видно было, что он относится к эстер джек с неподдельной нежностью. Пока она беседовала с Мэри Хук, он молча заботливо глядел на нее, словно благодушный ястреб. Он не сводил глаз с ее лица. Под крючковатым носом пряталась улыбка. Потом он взял морщинистой лапой ее маленькую руку и принялся легонько поглаживать атласную кожу повыше кисти. Была в этом и откровенная стариковская ленивая чувственность, и в то же время удивительная отеческая мягкость. Видно было, что этот человек обладал на своем веку многими прелестными женщинами и еще не разучился их ценить и восхищаться ими, но уже перешел от сильных страстей к родственной благожелательности. И так же отечески благожелательно он заговорил. «Вы, примило, выглядите, — сказал он, — вы нынче прихорошенькая». Он все улыбался своей ястребиной улыбкой и все поглаживал руку миссис Джек. «Цветет, как роза!» — докончил он, по-прежнему не сводя с нее стариковских усталых глаз. «О, это вы, Джейк!» — удивленно и радостно воскликнула она, словно только сейчас его заметила. «Как мило, что вы пришли! Я и не знала, что вы вернулись!» — Я думала, вы еще в Европе. — Был да сплыл, усмехнулся старик. — Вы чудно выглядите, Джейк. Путешествие пошло вам на пользу. Вы похудели, наверное, лечились в Карлсбаде, да? — Нет, я не лечился, — с важностью сообщил старик. — Я соблюдал убиету. Эстер Джек бурно расхохоталась, вся красная, еле держась на ногах. Она ухватилась за Роберто Хайлприн и беспомощно простонала. — О, Господи! Нет, ты слышала? Он сидел на диете. ручаюсь она его чуть не прикончила, ведь он так любит поесть. Мисс Хайлприн привесело фыркнула. По приветливому лицу ее расплылась широчайшая улыбка, так что глаза превратились в чуть заметные щелочки. — Я соблюдал убиету с самого отъезда, — сказал Джейк. Уезжал я совсем больной, а вернулся на английском пароходе, — докончил он самым грустным тоном, но с такой многозначительной усмешкой, что обе женщины неудержимо расхохотались. — Ох, Джейк! — воскликнула Эстер. — Как же вы, бедняжка, истрадались Я ведь знаю, вы всегда не слишком жаловали английскую кухню. — Ну, теперь я ее жалую еще в десять раз меньше! — горестно и покорно молвил старик. Она опять зашлась от смеха, потом на силу выговорила. — Брюссельская капуста? Она самая при серьезно подтвердил джейк та же самая которой меня там кормили десять лет назад в эту поездку я у них видел брюссельскую капусту которой место в британском музее и еще они кормят все той же доброй старой рыбой прибавил он многозначительно усмехаясь рыбка из мертвого моря проворковала роберта хайлприн и расплылась в улыбке и стала похожа на Будду. «Нет», — печально возразил старик, — «рыба, мертвого моря для них недостаточно мертвое. Теперь они подают на стол вареную фланель, да еще под добрым старым соусом. Помните этот их прекрасный соус?» И он так ехидно усмехнулся, что миссис Джек снова вся затряслась в приступе неодолимой веселости. «Это вы про тот жуткий, безвкусный, мутно-желтый клейстер?» — спросила она сквозь смех. «Вот именно!» Старик устало покивал, у него был облик утомленного жизнью мудреца. «Вот именно! Вы угадали! Они и сейчас кормят тем соусом, так что всю обратную дорогу я сидел на убиете». Впервые сначала разговора в его томном голосе послышалась нотка оживления. «Карлсбад — просто ничто по сравнению с убиетой, которую мне пришлось выдержать на английском пароходе». Он чуть помедлил, усталые глаза его блеснули язвительной насмешкой. «Такая еда годится только для несчастных христиан». Это упоминание об иноплеменниках — в котором сквозила пренебрежительная усмешка, как-то по-особенному соединила всех троих, и внезапно они предстали в новом свете. На губах старика играла чуть заметная умная и холодная улыбка, а женщины веселились безмерно, и все они отлично понимали друг друга. И теперь видно было, что они по-настоящему заодно. Дети древнего, одаренного, всезнающего племени, и со стороны отчужденно, с насмешливым презрением глядят на темных и невежественных людей иной низшей породы, непричастных к их познаниям, не отмеченных той же печатью. И тотчас оно миновало мгновенье, в котором сказалась их извечная обособленность. На лицах женщин теперь светилась лишь спокойная улыбка, все трое вновь принадлежали всему миру. — Бедняжка Джейк, — сочувственно промолвила Эстер, — и худо же вам было. И вдруг, вспомнив, восторженно воскликнула. — А Карлсбад красив просто до невозможности, правда? Знаете, ведь когда-то мы с Берти там побывали... При этих словах она ласково взяла Роберту под руку и весело, оживленно продолжала. «Я вам никогда не рассказывала о той поездке, Джейк!» «Это было чудесно!» «О, Господи!» Громко рассмеялась она и повернулась к улыбающейся подруге. «Разве можно забыть те первые три-четыре дня, Берти?» «Помнишь, какие мы были голодные? Думали, что больше не выдержим. Вот был ужас, правда?» и серьезно, даже с недоумением, попыталась объяснить. А потом, сама не знаю, это очень странно, но мы как-то привыкли, правда, Берти? Первые дни были просто ужасные, а потом стало вроде как все равно. Наверное, от слабости, что ли. Я знаю только, что мы с Берти три недели не вставали с постели, и после первых дней это было уже не так страшно. Она вдруг от души рассмеялась. Я помню, мы совсем замучили друг друга, все вспоминали разную, самую вкусную снеть. Мы тогда задумали, как только закончим курс лечения, сразу пойдем в какой-нибудь шикарный ресторан и закажем громаднейший, роскошнейший обед. Ну и вот, она опять засмеялась. Хотите, верьте, хотите, нет. Настал день, когда лечение кончилось, и доктор нам разрешил встать и поесть. А мы с Берти еще несколько часов лежали и мечтали о разной вкусной еде. Это было чудесно. Она сжала кончики пальцев и комически причмокнула, изображая наслаждение от чего-то неслыханно лакомого, и восторженно взвизгнула, как маленькая, сощуренные глаза ее весело блестели, Вы и не слыхали про все вкусности, которыми мы из Берти собирались объедаться. Мы решили устроить самый настоящий пир. Ну и вот, наконец, мы встали и оделись. И подумать только, мы до того ослабели, едва держались на ногах, но все равно надели свои самые нарядные платья и наняли по такому торжественному случаю Роллс-Ройс и шофера в ливреи. Уж, наверное, вы за всю свою жизнь не видали таких шикарных дам. Мы уселись в машину и покатили прямо как королевы. Велели шоферу отвезти нас в самый дорогой, роскошный ресторан. И он отвез нас за город. Там было очень красиво. Этот ресторан был как настоящий замок. Она оглядела слушателей сияющими глазами. Нас увидели еще издали и, наверное, решили, что мы члены королевской семьи, так они все переполошились. Лакеи выстроились в ряд чуть ли не на полквартала и все время кланялись и расшаркивались. О, это было великолепно! Ради такого стоило мучиться, выстрадать весь этот курс лечения. Ну и вот. Она обвела собеседника взглядом и испустила тяжкий вздох, исполненный глубочайшего уныния и разочарования. Хотите, верьте, хотите, нет. Сели мы, наконец, за стол, и оказалось, кусок не идет в горло. Мы так долго мечтали об этом пиршестве, так старательно, до мелочей продумали меню, а только всего и съели, что по яйцу в смятку да и то целиком не одолели. И уже сытый вот так, — она провела маленькой рукой поперек горла. Мы чуть не расплакались от огорчения. Как странно, правда? Наверное, пока сидишь на голодной диете, желудок съеживается и становится совсем крошечный. Столько дней лежишь в постели и все думаешь, какой огромный обед уплетешь, как только встанешь. А когда садишься за стол, не можешь даже справиться с несчастным яйцом в смятку. Миссис Джек замолчала, пожала плечами и развела руками с такой забавной, недоумевающей миной, что все вокруг рассмеялись. Даже усталый, видавший виды старик Джейк Абрамсон, который в сущности вовсе и не слушал ее оживленных речей, а только все время с застывшей улыбкой смотрел ей в лицо, теперь улыбнулся чуть теплее, прежде чем отойти и заговорить с другими. Мисс Хайлприн и миссис Джек остались вдвоем посреди гостиной, два столь разных и столь ярких олицетворения богато одаренной женской натуры. Каждая была словно создана для своей роли. Каждая превосходно с нею освоилась и нашла способы полней и свободней, без помех, проявить свой талант. Мисс Хайлприн. Была женщина весьма достойная, и это яственно читалось во всем ее облике. Прирожденный организатор, она умела наладить любое дело, и с первого взгляда ясно было, что в передрягах и стычках практической жизни эта любезная дама даст сто очков вперед всякому мужчине. В ней было что-то маслянистое маслянистость горючего, которая наделяет жизнью и движением самые мощные моторы. Уже многие годы она царила на Бродвее, возглавляя прославленный театр. Ее острым умом и деловой хваткой поневоле восхищались даже ярые противники. В ее задачу входило продвигать пьесу руководить постановкой следить за сборами и при том как они скудны и ненадежны не позволить бродвейским хищникам обобрать труппу до нитки блистательные успехи этой женщины сила ее воли стойкость и мужество видны были во всем ее чеканном облике даже не слишком искушенный наблюдатель мог понять что в неравном поединке между мисс хайл прин и хищниками из бродвея Победа доставалась не хищникам. Быть может, в этой яростной непрестанной борьбе, пробуждающие такие злые страсти, такую неугасимую ненависть, что глаза наливаются желчью, а рот кривится недоброй гримасой, будто застарелый шрам на изможденном лице, быть может, черты мисс Хайлприн посуровили и огрубели, быть может, губы ее угрюмо поджались и подбородок выступает вперед, словно гранитный утес, заметны ли на ней следы сражения? Ничуть не бывало. Чем ожесточеннее борьба, тем любезнее ее лицо. Чем коварнее интриги, в которые вовлекает ее жизнь Бродвея, тем благодушнее и мелодичнее звучит ее сочный смешок. На этой-то почве она и процветает. Кто-то из ее коллег так и сказал — Роберта и сама не понимает, что она всего счастливее и вполне чувствует себя в своей стихии, когда резвится среди гремучих змей. И вот она стоит и разговаривает с миссис Джек, удивительно красивая и ни на кого не похожая. Седые волосы зачесаны а-ля помпадур, невозмутимо уверенная осанка еще подчеркнута великолепным свободным и изящным платьем и во всем облике почти неправдоподобная мягкость и вкратчивость, но без тени лицемерия. И, однако, приглядевшись, замечаешь, что эти весело блестящие глаза, которые так добродушно щурятся в улыбке, на самом деле остры точно стальные лезвия, и от них ничто не укроется. Как ни странно, Миссис Джек была натура посложнее, чем ее милая и любезная подруга. По существу, ничуть не менее проницательная, искушенная, хитроумная, полная не меньшей решимости добиваться своего в этом суровом мире, она, однако же, шла к цели иными путями. Почти все считали, что она очень романтичная особа. Друзья говорили о ней Такая красивая, такая добрая, совсем ребенок. Да, все это было верно. Ибо она рано поняла, что это очень удобно, когда у тебя веселое розовое личико, и от тебя так и веет наивным удивлением и детским простодушием. Ее неуверенная, но добродушная улыбка, обращенная к друзьям, словно говорила, «Вы, кажется, надо мной смеетесь, а почему?» — Уж не знаю, что я такого сделала и сказала. — Конечно, мне за вами не угнаться, вы все ужасно умные и сообразительные, но все равно мне весело, и я вас всех очень люблю.